Глава 18. Появление невидимого. После отъезда ученого, авторитет которого определял парижскую фазу «синей угрозы», решено было воплотить в жизнь тот проект, которому астроном всегда противился. Мы имеем в виду допуск в Гран-Пале публики. Господин Летелье не был против него в принципе, но здраво утверждал, что он должен быть бесплатным и что в таком случае следует дождаться, пока аэроскаф перестанет быть невидимым. По крайней мере, частично, благодаря окраске или же какому-то другому приему. К несчастью, народ проявлял недовольство, то есть трое или четверо журналистов подталкивали его к проявлению недовольства. В какой-то момент данная проблема стала столь остра, что даже несмотря на то, что подвоздушный корабль никак не желал становиться видимым, и после окраски вход во дворец все же открыли, став брать за него по 50 сантимов с носа в пользу пострадавших беженцев. Плату решено было взимать лишь по избежанию давки. С первого же дня, в воскресенье 22 сентября, начало происходить то, что и предсказывал господин Летелье. Толпа заметила пустое пространство, огражденное высоким и прочным барьером, по внутреннему периметру которого стоял полицейский кордон. Это был именно тот случай, когда имелись все основания заявить «Мы заплатили ни за что». В притупленном сознании масс тут же родилась и оформилась мысль, что, черт возьми, мы все равно увидим, как эта штуковина становится невидимой. И толпа жаждала увидеть. Люди пребывали в ярости от того, что не получили никакого зрелища за свои десять су. Поднялось возмущение. Нас обкрадывают. Надувательство. Само существование сорванов стало не более чем мистификацией в которые уже раз обобрать налогоплательщиков. В разговорах между собой все эти празднично одетые рабочие вспоминали об огромных суммах, направленных в бюджет для спасения местных жителей из всех уголков Франции и за границы, и о том, что из всех собранных средств комитет по распределению раздал всего 3746 франков. Даже те, что присутствовали при падении невидимого аэроскафа, на перекресток Луи-Легран теперь сей факт отрицали. Еще бы, они ведь расстались со своими кровными денежками. И за что? По приказу начальства, а Жанны застучали по огромному аэроскафу. — а вот ведь ловкачи! Да им бы сам Робер Уден позавидовал. Жан и Жен Робер Уден, также Робер Гуден, 1805-1871 французский иллюзионист, прозванный отцом современной магии. «Довольно, пройдохи, довольно! Имейте совесть!» По исполнении второго приказа Ажанны обтянули подвоздушное судно тросами. Затем капралы забрались на невидимую платформу и прошли по ней без поддержки, словно звезды в бескрайнем небе. Затем кого-то послали за слепками, сделанными свинта и корзины секатора. Затем дюжине горожан разрешили прикоснуться к аэроскафу. Но ничто уже не могло переубедить толпу. Повсюду, видевшую трюкачей и обманщиков, Гран-Пале наполнился невообразимым шумом. Народ бурлил, словно забродившая лужица. Если бы он поверил в реальность подвоздушного корабля, то попытался бы разорвать его на куски. То тут, то там происходили стычки. В образовавшейся толкотне едва не задушили нескольких ребятишек. Деньги пришлось возвратить. Престижу «Синей угрозы» был нанесен непоправимый ущерб. На следующий день оппозиционные газеты заявили, что то было не только мошенничество, но и уловка для отвлечения внимания гражданского общества от социальной ситуации, с каждым днем становившейся все более и более напряженной. Власти якобы применили это недостойное отвлекающее средство, как применяли иногда предупредительные сигналы о войне, столь же обманчивые, как вредность или даже само существование невидимых земель, И когда стокгольмский химик Арнольд торжественно объявил на весь мир, что ему таки удалось найти столь желанную краску и тем самым сделать видимым тот кусок аэроскафа, что был доверен ему Франции, демократия увидела в этом заявлении ничто иное, как новый макиавилизм обманщиков. «Это же надо!» выкрасили заново какую-то старую списанную подводную лодку и теперь пытаются представить нам в качестве невидимого аэроскафа, покрытого знаменитой арнольдовской краской. Браво, лицемеры! Но нас вам больше не провести. Так родилась легенда о синей угрозе, которая, однако же, была самой что ни на есть реальностью. Тем не менее, арнодельская, как ее назвали, краска, действительно была изобретена. Не теряя ни минуты, шведский химик отправился в Париж, захватив с собой фрагмент аэроскафа, на котором до победоносной амальгамы потерпели поражение не один десяток сочетаний смесей. Арнольд закрасил его лишь частично, так что то был брусок наполовину невидимый и наполовину желтый той восхитительной желтизны, какая присуща канарейкам. Но первое разочарование. Парламент отказался вотировать даже самую минимальную субсидию. К сожалению, не удалось реализовать и проект, созданного специально для покраски аэроскафа анонимного общества с капиталом в 400 тысяч франков. Арнольд проявил больше великодушия, чем весь французский народ. Взяв на себя, значительные, так как эта краска обходилась более чем 3000 франков за литр, расходы. Он изготовил необходимое ее количество. Обычно покраска призвана нечто скрыть, на сей же раз ей предстояло что-то показать. Когда все было готово, Арнольд собрал вокруг воздушного корабля целый конгресс ученых, изъявивших желание присутствовать на этом вернисаже нового для Гран-Пале жанра. Белуар воздвиг подмостки, окружив невидимый летательный аппарат кольцеобразным амфитеатром, скамей и ступеней. В назначенный день, который выпал на 5 октября, представ перед галереей космополитических знаменитостей, скандинав облачился в белый рабочий халат и взялся за кисть. Кинематографические и фотографические аппараты образовали большой круг ввиду того, что банки с краской были расставлены со всех сторон. Оркестр играл героический марш. Невидимое начало мало-помалу проявляться. Словно обмакнутая в краску кисть обладала даром их создания, в пространстве вдруг одна за другой показались все детали воздушного судна. В первую очередь, Ужасные щипцы устрашающего вида секатор и грозная корзина в форме сачка с решетчатой сетью. Все три этих предмета на шарнирных ручках, вытягивающихся при помощи выдвижных втулок. Вслед за ними уже машинное оборудование выставило на показ свои изощренные сплетения сложностей, бесчисленные и потешные сферы, пустые коробы которых, галопируя на месте, оснащённые механическими устройствами, земноводные порождали живую силу аппарата. На глазах у зрителей вытянулся судовой валопровод, превратившись в длинный тубус и увенчавшись таким же жёлтым, как и сам он, как и все механизмы, в том числе щипцы-секатор, воздушным винтом. Затем кисть Арнольда прямо в воздухе начала вырисовывать разрозненные инструменты, одни из которых имели вид элементарный и объемистый, тогда как другие выглядели чрезвычайно сложными и многозначными. Увы, но арнольдская краска накладывалась на их миловидные формы слишком густыми слоями. Зависнув посреди пустоты, Арнольд скользил, ползал, просачивался между невидимым устройством кабин Закрасив организм аэроскафа, он подозвал помощников и уже вместе с ними продолжил свою чарующую работу. Щипцы секатор и корзина в шафрановой башне, напоминавшей дымовую трубу парохода, аудитория вздрогнула. Она узнала цилиндр, в котором множество пленников натерпелись стольких страхов. Но между стенами потолка и полами собирался воздух. Вокруг машинного оборудования и приборов образовались отсеки. Аэроскаф напоминал небольшое судно, разве что построенное наоборот, начиная с того, чем обычно заканчивают. По-прежнему не хватало корпуса. Дабы выкрасить его, Арнольду и помощникам пришлось стать на лестнице и в буквальном смысле разляпывать краску широкими мазками. Одна за другой внутренности подвоздушного корабля скрывались за жесткой и выпуклой желтой оболочкой, распускавшейся перед ними неким магическим образом. Наконец, ровный слой арнодельской краски покрыл весь корпус, и посреди арены возникла длинная канареечного цвета сигара. Выглядела она во многом за счет своего лимонного оттенка столь правдоподобно, что по рядам собравшихся прокатился удивленный рокот. Арнольд вернулся в аэроскав, чтобы закрасить заднюю часть трюма, и когда под звуки шведского гимна вынырнул из люка и встал на крышку, словно на спину сраженного им монстра, то был встречен шквалом аплодисментов. Цвет! Цвет! Принцип видимости, без которого наши глаза были бы бесполезными диковинами. Цвет, который единственный оправдывает существование зрения. Цвет оживил эту скрытую материю, и теперь все видели невидимое. Арнольд отвесил глубокий поклон. Пятна на халате придавали его жесту радужности, а с пропитанной краской кисти величественно падали золотистые капли. Толпа расходилась, скрипя сердце. К тому моменту, как Гран-Пале покинул последний зритель, краска уже высохла. И опустилась безлунная и беззвездная ночь, столь густая, что аэроскаф в ней снова сделался будто бы невидимым, затерянным во мраке, который упраздняет цвет и режет глаза. Однако в самом сердце этого сумрака, в то время как на банкете в честь Конгресса ученых полторы тысячи приглашенных набивали свои животы и праздновали победу человека над невидимым, в самом сердце этого сумрака совершалось Неприметная и неумолимая работа, непостижимая работа без известных, бесконечно малых сил, работа нет, скорее, даже столкновения движущихся атомов и частиц. Это произошло во мраке и тишине, как именно никто не знает. Белуар, который явился чуть свет демонстрировать подмостки, аэроскафа уже не обнаружил. На его месте лежал лишь Ладьевидный слой жёлтой пыли, очень тонкий слой предельно разрежённой пыли. Напрасно все носились взад и вперёд по манежу, ощупывая воздух и прокалывая пустоту огромными шестами. Аэроскоп исчез. Шведская краска, разрушительно действующая на невидимую субстанцию, разъела его за несколько часов. Ещё вчера купавшийся в лучах славы Арнольд сделался объектом всеобщих насмешек. Химик рвал на себе волосы, не понимая, как аэроскав мог превратиться в пыль, если опытный образец, то есть окрашенный им фрагмент этого же воздушного судна, коррозии не подвергся. Наконец, Арнольда осенило. Какой-то раствор из тех, которыми он обрабатывал образец, пока не достиг положительного результата, судя по всему, обладал способностью подавлять вредное воздействие Арнольдской краски, в то время как над самим аэроскафом никакой предварительной операции проведено не было. Раствор! Да, но ну какой? Он столько их перепробовал, и потом, стоит ли искать его теперь, когда аэроскаф исчез? Арнольд, тем не менее, попытался воспроизвести невидимую материю Синтезировать эту странную субстанцию, анализ которой стоил ему тысячи мучений, но так и остался незавершенным вследствие того, что соединение состава с кислотами давало самые нелепые реакции. Все, чего он сумел добиться, так это получить под воздействием переменного тока из нескольких образцов некую дьявольскую смесь, растратив при этом, однако же, весь остаток бесценного металла. Сей труд лишил докучливого шведского изобретателя рассудка, и родине пришлось поместить его в клинику. Безумица сейчас в Геттеборге. Он то изъявляет желание закрасить надвоздушные континенты, дабы обратить их в пыль, то, полагая, что ему удалось скорректировать действия арнодельской краски, порывается покрыть лаком голубой небосвод чтобы на весь наш неблагодарный и ироничный мир навеки опустился сумрак. Вот так, словно в шоу иллюзиониста, невидимое появилось и снова исчезло.